Вдовам, попам и иеромонахам отнюдь не давать благословения в мирских домах жить и службы церковные совершать, потому что в нынешнее время многие попы и диаконы живут бесчинно и упиваются безмерным пьянством, и церковные тайны действуют пьяные». По четвертому предложению царя собор постановил посвящать священников в зарубежные места по требованию православных жителей. По пятому предложению. Так как в присяге за всякое нарушение долга службы церковь грозит страшную клятву и вечную смертью, а между тем многие люди грешат, особенно во всяких казенных сборах, и тем убивают себя вечную смертью, то великий государь изволил бы тем людям наложить свой указ, прищения и страх по градским законам. На восьмое предложение, которые монастыри окружены близко мирскими домами, те перенести на другое приличное место. Девятое предложение. По великого государю указу в Москве о нищих рассмотрение учинено и велено их разобрать, странных и больных держать в особом месте, со всяким довольством от государевой казны, так, чтоб патриарх и все архиереи приказали также в городах устроить пристанище нищим, а ленивые, здоровые пристали бы к работе. Собор отвечал «Да будет так». Относительно этого рассмотрения о нищих – о котором здесь говорится, сохранилось известие, что при царе Феодоре велено было построить две богодельни, одну в Знаменском монастыре, а другую на гранатном дворе за Никитскими воротами, чтоб вперед по улицам бродящих и лежащих нищих не было. Предложение десятое чтоб нищие в церквах во время церковного пения милостыни не просили и тем в церкви стоящим христианам мятежа не чинили. Собор согласился. По предложению одиннадцатому собор постановил, чтоб на церковных землях, которые отданы под кладбище, духовенство из плавок и амбаров не строило. По двенадцатому Запрещено во время праздников церковных к монастырским и приходским церквам припускать со всякими харчами и питьем. Предложение 13. Многие монахи и монахини, не хотя быть у наставников своих под послушанием, отходят из монастырей и селятся в лесах, Мало помалу прибирают к себе таких же непослушников и устраивают часовни, служат молебны, а потом бьют челом архиереям о грамотах на построение церквей на тех местах, которые называют пустынями, и в пустынях этих церковные пения отправляют не по исправным книгам, вследствие чего приходят к ним многие люди, селится вблизи и считают их страдальцами. От этого возрастает на святую церковь противление. Собор отвечал челобитием, чтоб великий государь своих грамотостроения вновь пустынь отпускать не указал. Они, архиереи, переведут эти пустыни в монастыри, а на их местах устроят приходские церкви. Предложение 14. На Москве всяких чинов люди пишут в тетрадях и на листах, и в столбцах выписки, будто бы из книг Божественного Писания, и продают у Спасских ворот и в других местах. И в этих письмах является многое ложь, а простолюдины, не ведая истинного Писания, принимают за истину и в том согрешают, особенно же вырастает отсюда на святую церковь противления». Собор отвечал, что для искоренения этого пусть государь укажет представить особого человека, а патриарх также изберет особого человека из духовных. Виновных в распространении таких сочинений приводить в патриарший приказ и чинить смирение, а на помощь выборным людям давать стрельцов. По пятнадцатому предложению постановлено. Кто станет приносить книги прежних печатей, тем выдавать новоисправленные книги даром. Корижанич Юрий. О промысле. Москва. 1860 год. В то время, когда правительство хлопотало, чтобы... Святой Церкви не было противления от раскола, пришли известия, что татарские мурзы, имея поместья и водчины, населенные христианами, принуждают последних к магометанству. Поэтому в 681 году издан был указ об отписке у мурсы татар поместья и водчин, населенных христианами, а испоместить их и иноверцами же мордвою. Если мурзы и татары крестятся, то оставить за ними прежних крестьян и давать им еще жалования, да и мордве сказать, чтобы они крестились все, за что во всяких податях получат льготы на шесть лет. Житие протопопа Аввакума им самим, написанное, издано под редакцией Тихонравова, Санкт-Петербург, 1862 год, Смотрите также материалы для истории раскола за первое время его существования под редакцией Субботина, том 5, часть 2, Москва, 1879 год, страницы 1, 113. В феврале 1682 года подьячие и приставы ездили по татарским деревням и объявляли мурзам и татарам, их женам, вдовам, недорослям и девкам указ государев, чтобы они упрямство свое отложили, во святую веру греческого закона крестились и били челом государю о поместьях своих и в отчинах до 25 февраля о которые до этого срока не крестятся и челобити на поместьях и вотчинах не подадут, у тех поместья и вотчины и всякие угодья будут отняты и розданы тем мурзам и татарам, которые крестились уже и крестятся до 25 февраля. Смотрите книги пятая и шестую настоящего издания. Касательно областного управления, в 1679 году отменены были горододельцы, сыщики, губные старосты, ямские приказчики, осадные, пушкарские, засечные и житничные головы и присылавшиеся из Москвы сборщики. Все их дела велено ведать воеводам, чтоб вперед градским и уездным людям В кормах лишней тягости не было».